«Ты кто?» — спрашиваю. «Как? Кто? Твоя жена? Или забыл? Вижу, у нее уже вода в глазах накапливается. Вспомнил я вчерашнюю котерьму и принялся утешать, а она плачет и плачет. Чего же ты, говорю, слезы-то льешь? Я не отказываюсь. Как вчера обещал, так все и будет. А она опять плачет.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 — Ну и чем это кончилось? — спросил Василий, когда все отсмеялись. — А ничем и не кончилось, — солидно ответил Иван. — Мы с Груней душа в душу и по сей день. Вы, конечно, считаете, что у людей всегда сперва любовь появляется, потом они женятся. А вот у нас с Груней по-своему сперва женились, а потом — любовь располыхалось. Я ведь и фашиста почему в первом своем поиске удавил все от этой самой любви? Подумал, как фашисты над нашими бабами измываются. И не стерпел. От таких дум мне теперь не убить фашиста тяжелее, чем убить. Иван окинул всех быстрым взглядом. Разведчики не смеялись. Обращаясь к Ромашкину, сказал, — Конец, не конец, а вроде бы точку, какую в той истории я, товарищ лейтенант, все же поставил. Вышел через неделю после свадьбы рыбки наловить, Груня ухи захотела. А на реке меня этот прыщ сам шестой встречает. — кроме него самого ребята все здоровы убить не убьют а покалечить могут уточняю обстановку не бить при меня собрались догадливый «Да, сипит петька а за что не за девку ведь спор груня законная моя жена вижу смутил их замялись — Правильно, жена, — говорит Петька. — А у кого ты увел ее? — Да тут Назар, конюх, дал Петьке под зад. Он аж в кусты полетел, поднялся и вопит. — Меня за мое угощение обижаете. — Ты сам обидел нас, Петро, — сказал Назар. — На худое дело смутил. Законного мужа разве бьют? — Ставь еще две литры и пригласи Ивана, а не то самому фонарей подвесим. — И что бы вы думали? — Выставил Петька водку. — За мир, значит. Одна маманя моя в обиде осталась. До дома не дотянул, без нее по дороге женился. Дуже гарно все заробилось. — воскликнул Богдан Шовкопляс. — Ты, Иван, сам великий, и душа у тебе большая. А вот за мэна ни одна девчина замуж выходить не хотела. Разведчики недоверчиво поглядели на Шовкопляса. Парень чернобровый, белозубый, глаза веселые, ну, правда, нижняя челюсть немного вперед выдается, и нос чуть набок но это замечаешь лишь приглядевшись, а так всем хорош, крепкий, рослый. — Так я тильки теперь на справного человека похож став, — пояснил Богдан, — обув никудышний, лежал колодой на печи, ревматизма на мне расколол еще хлопчиком в десять трокев. По хате ковыляю, А чтоб я работу зарабить или на игрище с хлопцами? не не, -не. Долежал до семнадцати рокев, в школы до седьмого класса доучился. Учителя и на печи забывали. Стал я почти жених. Да кто за меня пойдет? Кому потребна такая колода А как тебя в армию взяли? — удивился королевич. Погодь, Костя, не забегай наперед. Ходили до мене с уроками разной девчатки. И была среди них одна красавица, Галей ее звали. Така гарна, шо очи ризала. А в самой ей очи, что твое море или там стратосфера? Звезды в них горят, як той самой стратосферы. Богдан разволновался, щеки у него прозовели, В глазах вроде бы тоже засверкали звезды. Я больной-больной, а больной, красоту понимал. Дивлюсь на Галю, знаю, не для мэны вона, Но ничего заробить не могу Вона ща по улице иде, а у мэны сердце аж в присядке пляшет. Женихи за Галей гужом... Один краще другого Харитон, бригадир, орденоносец Михайла, тракторист весь в куделях, як Пушкин, и даже учитель из школы культурной при галстучке, а голову потерял. И вдруг та Галю сама кидается на колени перед моей постелью, положила голову Мэня на плечо, плача и причитая. Не можу я быть счастлива, коли ты свою жизнь мается будешь. Зачем нас в школе учили? Или неправду умный человек сказал? Не милости мы должны ждать у природы, а сами зробите себе счастливое життя. Я тебе выкохаю как сказала она мене такое, усе у мене перевернулось. Уси тормоза, уси прокладки в суставах расслабились, кровь забегала там, куда раньше и ходу не было. И свадьба у нас, Иван, тоже была необычная. Я не хотел свадьбы. Погодь, говорю, проверь себя, Галю. А она нет, пусть будет свадьба. Пусть люди бачут. Сами понимаете, яко веселье, Когда жених с сиднем сидит, А невеста раскрасавица, Вокруг него одна пляшет. Гости слезы тайком утирали, А моя Галю, знай, пляшет, Та песни спевая. Богдан помолчал, вздохнул, После свадьбы она в сад под яблони цветущие стала выводить. Где там выводить? Выносила на руках своих, и все со смехом, с шутками. В хате патефон, радио, картинки из журнала «Огонек» на стенах наклеены. Такие веселые, яркие картинки, цветы, море, птицы, корабли. Леса. Вот так, без докторов, и выкохала мене Галя. Ходить я начал, потом бегать, плавать, на комбайнера выучился, и все село любовалось нами. Я с поля иду, а Галя дождать не может, навстречу бежит, будто чуяла короткое наше счастье, будто знала наперед, что разлучит нас война. На том и оборвал Шовкопля свой рассказ о себе и о своей Гале. В блиндаже было тепло, от печки шел дымовитый запах сохнущей одежды, в арку закипал чайник. Но вдали потрескивали приглушенные бревенчатым накатом пулеметные очереди. «Ну, кто еще, братцы, расскажет о своей женитьбе, свадьбе, женитьбе?» — спросил Лузгин. «Может быть, Костя?»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 И как обухом врезал. Все это муть. Первый год после женитьбы у всех сладкий, а проживете лет десять-двадцать. Еще неизвестно, какие ваши грунички да галечки станут. Язвоты Голощапов, остановил его старшина, разведу взвода Жмаченко. Зачем людей обижаешь?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 А потом расцепалась. Перестали мы друг друга понимать, будто на разных волнах говорили. «Она не слышит меня, я не могу уловить ее». «Почему же так получилось?» — насторожился дотошный коноплев комсорг взвода. «Да, все из-за шарика», — неопределенно ответил жук. «Из-за какого шарика? Земного, что ли? Мировые проблемы решали?» «Нет, собачка у нас была. Шариком звали». Ребята выжидательно улыбнулись. Начало всем показалось занятным. «Рази может у людей, к тому же образованных, из-за какой-то собачки жизнь испортится?» — удивился Коноплев. «Может», — твердо сказал Жук. «До войны я жил под Москвой в городе Пушкине. Домик там собственный у отца и матери».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 а мать с отцом в каждом письме «приезжай, да приезжай, мы старые, кому дом оставим?» Ну, отработали мы с Лизой положенное и махнули домой. Приехали ночью. Шарик нас встретил, как полагается, прыгает, ластится и все, норовит руку лизнуть. Только мотоцикл ему не понравился, понюхал, чихнул и отошел в сторону. И вот однажды... Лиза говорит мне, — давай хорошую собаку заведем. А Шарик чем плох Ну уж кормить так породистую. Я сама достану в Москве. У моих знакомых есть отличные породы. Шарик стоит тут же. Языком в себя ветерок гонит, жарко ему, смотрит преданными глазами, не понимает, о чем она речь ведет. Отец и мать промолчали, не хотели портить отношения с невесткой, но думали, поговорить и забудет. Но Лиза не забыла. Недели через две принесла щенка-дога, и паспорт на этого пса принесла там, до шестого колена его родословное описано. А наречен он Нероном. Шарик встретил Нерона ласково, понял, что это щенок, хотя и был тот здоровущим. Ну, думаю, все уладится. Одна или две собаки, какая разница?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 Давай хоть подальше отвезем в деревню, там собачников нет. К кому-нибудь прибьется. Лиза молча отвернулась. Смолодушничал я. Бросил шарик. И с той поры что-то надломилось в наших семейных отношениях. Не тянет меня домой. Завел со мной серьезный разговор отец. Может быть... — Из-за нас нелады у тебя с Лизой. Так мы свой век прожили. Хотите, назад в Караганду — езжайте. Или нас, если мешаем, отправить куда-нибудь. Я отцу ничего не сказал, а про себя подумал. Ну да, как шарика. Посажу вас с в коляску, завезу подальше и брошу. — Ну зачем же ты потакал своей Лизе? Возмутился Голощапов. Любил. Голощапов зло плюнул в сторону. Кто-то вздохнул. Начали за здравие, кончили за упокой. Ухватят орлы мирную жизнь вспоминать, — сказал Казаков. Пора войной заниматься. К Ромашкину подошел старшина жмоченко низенький, толстячок, с веселым, скользящим взглядом сельского доставалы. «Такой может добыть все, что нужно, хоть гвозди, хоть трактор». За эти качества его и определили в разведвзвод. У заместителя командира полка по хоз части, глаз наметанный, увидал жмоченко и решение готово. «Пойдете в разведвзвод. подразделение это особое». Прежде чем разведчиков накормить, их надо найти. У них работа такая. Как вы это будете делать, не знаю. Только если не справитесь, наказывать не я буду. Разведчики сами вам голову оторвут. Понятно? Пробивной Жмаченко все понимал с полуслова. С обязанностями своими он, конечно, справился, искренне полюбил разведчиков за их опасную работу и старался добыть им, что положено и что не положено. В выборе средств не стеснялся. Если даже его уличали иногда в ловкости рук, умел изобразить святую простоту, говорил проникновенным голосом, — я ведь для разведчиков. Это же осознать надо. Кладовщики и начальники всех рангов в таких случаях всегда добрели. Разведчикам часто выдавались папиросы вместо махорки, а мясные консервы заменялись колбасой, разливная водка — водкой в бутылках. Жмаченко трудно было смутить, но сейчас он казался смущенным. Скользя взором мимо Ромашкина, виноват сказал, «Товарищ лейтенант, такой порядок».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 преданно глядя на Ромашкина. Хотя и был Жмаченко пройдохой, все знали, что сердце у него доброе. Перед выходом разведчиков на задание он готов был сделать для них что угодно. Всегда казнился. Они ж уходят к черту в зубы, а я остаюсь дома. Вот улыбаются все, шутят. А к утру, глядишь, принесут кого то из них мертвым на плащ палатки забирая у ромашкина документы, старшина посчитал нужным сразу внести ясность в будущие свои отношения с новым командиром я ведь сам не могу ходить на задание потому как больной слабодушием я там помру еще до проволоки да ладно жмаченко не страдай остановил его казаков ты зато здесь в тылу хорошо берешь за горло кого надо старшина явно польщенная этим проформой ради стал оправдываться адресуясь опять к ромашкину слышь тась лейтенант вот так все обо мне думают а я ведь никого не обманул и под ответственность не подставил я только обхожу неправильной инструкции ты опять же не ради себя а исключительно для геройских людей чтобы им хорошо было Ну, — Ладно, борец за правое дело, — снова прервал его казаков. — Позаботься лучше, чтобы к нашему приходу картошки наварили, чаю нагрели. — Ребятам две фляги горючего, а мне с лейтенантом Ромашкиным пузырек засургученный. Все будет в полной норме, и даже сверх того, товарищ лейтенант, только возвращайтесь на своих ногах ромашкину хотелось показать разведчикам что ему тоже ведомы давние боевые традиции достал иззвещевого мешка чистую пару белья и не торопясь с достоинством надел ее взамен того в котором был ребята переглянулись ромашкин не понял этих взглядов посчитал одобрили однако иван петрович улучив момент когда никого поблизости не было сказал вот это ты напрасно — С бельем-то? На задание придется очень часто ходить. Целого бельевого магазина тебе не хватит.